«Я видел, что ты сделала», — начал Роланд. Вспомнив, как прошла сквозь тварь, вздрогнула, ужасаясь из-за того, что ощутила, когда это произошло. «Уля, в тебе просыпается тёмная магия». Он осторожно взял меня за руку. «Что?» — вскинув брови, посмотрела в карие глаза. «Быть такого не может. Я не чёрная ведьма, я не такая». «Сегодня ты использовала тёмную силу. Не знаю, как именно ты заставила её проснуться, но, видимо, страх сделал своё дело». Судорожно вздохнув, отняла руку. Приложила её к горящей щеке. Ладонь от чего-то стала совсем ледяной, а лоб покрылся испариной. «С непривычки ты проспала почти сутки», добавил Роланд. «Теперь тебе придётся учиться вызывать свою силу и контролировать её, потому что перемещение — это только начало. Оно было спровоцировано твоим страхом и пока не поддаётся контролю. Но я рад, что всё получилось именно так». «А если я не хочу?» Хотелось закричать, но сдержалась, понимая всю нелепость подобного всплеска эмоций. «Хочу, не хочу, здесь уже не мне решать. Если дар есть, то от него так просто не избавиться. Если, конечно, вообще можно это сделать». Я слышала, что чёрные ведьмы не всегда несли зло, как и белое добро. «Всё зависит от человека», — словно в подтверждении моих мыслей сказал ведьмак. «А в тебе, словно нити в клубке, перепутались две силы». Тёмное и светлое, и только ты сама можешь решить, какая из них возобладает. Или, если повезёт, покоришь обе, заставишь подчиниться себе. Я устало закрыла глаза, уронив руку. Тут же почувствовала, как горячий шершавый язык мрака коснулся ладони. Посмотрела на него с удивлением. Роланд проследил за моим взглядом и нахмурился. «Ладно, ты пока отдыхай». Встал на ноги, кликнув пса. «А мы пройдёмся, подышим свежим воздухом, Да заодно проверим, как сделали крестьяне Касьяна то, что я велел». «Вы сожгли тварей?» — спросила уже в спину мужчине. «Да». Он взялся за дверную ручку, а затем на пороге обернулся ко мне. «Ты отдыхай столько, сколько нужно. Как только сможешь, дай знать, и мы тронемся дальше». Я сглотнула. «Извини, что из-за меня мы снова теряем время», — проговорила со вздохом. «Я снова упала в обморок. Кажется, это становится моей привычкой». «Ты не виновата», — ответил Роланд и переступил порог. Следом за ним, виляя длинным хвостом, поспешил мрак. Глава 6. Силы восстановились только спустя два дня. Два драгоценных дня, потерянных для нас в этой деревне с претензией на городок. Роланд получил плату за выполненную работу, половина денег досталась мне и, уезжая из городка, оставляя за спиной дымящие в небо печные трубы и проклятое всеми богами поле, разбогатев на десяток серебряных монет, я скакала на своей лошадёнке, поспевая за призраком, гордо несущим на своей спине хозяина ведьмака. Соседний бог наминовали, пришпорив коней, и совсем скоро потерялись на длинной белой ленте дороги, уводившей нас к новым приключениям на пути к спасению Генриха Мрака. Мы провели в пути весь день, и только когда начало смеркаться, а небо на западе заполыхало огнём, предвещая сильный ветер, впереди показался небольшой посёлок, куда Ролонт и направил своего жеребца. Я проследовала за ним, как верная помощница и друг. Мрака еще издали облаили местные собаки. Сидя во дворах на цепях, они грозно отрабатывали свой хлеб, пока мы ехали по узкой улочке, разглядывая сутулившиеся домишки, укрытые шубами из снега. Тонкие светлые полосы дыма тянулись по темному небу, распространяя в воздухе запахи умирающего дерева и ароматы готовящейся пищи. В моем желудке требовательно заурчало, и я невольно положила ладонь на живот. «Я здесь ещё ни разу не останавливался», — признался мне Роланд. «Выбирай дом, куда постучимся». Мы остановили коней возле колодца, расположенного на перекрёстке. Я огляделась, рассматривая одинаковые домишки и думая о том, какая разница, куда мы обратимся. Главное, чтобы нам дали приют в эту морозную ночь. Холод становился всё сильнее. Казалось, было даже слышно, как хрустит снег под ногами старика Мороза, прогуливавшегося по окрестностям своих владений. Хотелось тепла и отдыха, горячей пищи и уюта, а потому привередничать не стало. «Любой», — ответила ведьмаку. Роланд спешился, бросил поводья, уверенный, что призрак будет стоять на месте, и направился к ближайшему домику по протоптанной хозяевами тропинке. Мрак увязался было следом, но ведьмак велел ему оставаться на месте и уже через минуту стоял на низком крыльце и стучал в дверь. Ему открыли не сразу — Я услышала, как Роланд и хозяин дома обменялись приветствиями, а затем принялись что-то обсуждать. Впрочем, уставшая от скачки и холода, я едва могла сосредоточиться на их речах. Сидела, вцепившись руками в луку седла, и понимала, что безумно хочу спать. Даже еда для меня сейчас была не так важна, как сон. Когда Роланд вернулся, он подхватил обеих лошадей под узцы, и мы направились куда-то в сторону от дома. Я встрепенулась, обратившись к ведьмаку. «Не пустили?» — спросила тихо. «Почему нет? Пустили. Но не в дом», — ответил мужчина. «В эту ночь будем ночевать в пустом хлеву. В доме сегодня утром родился ребёнок. И сама понимаешь, никто не пустит чужака ночевать, опасаясь посторонних». Я кивнула. «Конечно же, пока младенец уязвим, его легко могут сглазить. Опасения хозяина дома были понятны и не вызывали в душе обиды». «А другие дома?» — поинтересовалась я. «Не думаю, что нам предложат лучший вариант», — усмехнулся Роланд. Мне кажется, здесь не жалуют чужаков. Зато я договорился про горячий ужин. Он остановил лошадей перед хлевом. Помог мне спешиться, поставив на утоптанный снег. Мысли об ужине согревали не хуже мысли о сне. Я поспешила вперёд и открыла двери в хлев. Там было темно, но сухо и приятно пахло сеном. «Проходи», — велел ведьмак. Он достал из седельной сумки свечу, щёлкнув пальцами, поджигая фитиль, и всучил её мне в руки. Зайдя в хлев, я огляделась. Пустое помещение ещё хранило в себе запахи прежних обитателей. Правда, они почти выветрились, но всё равно ещё витали в воздухе, едва ощутимые. На противоположной стене висели вилы и пара лопат. Пол был услан тонким слоем сена, а большой сток был свален в правом углу. На нём нам и предстояло спать. Мрак оббежал хлев по периметру, обнюхав все углы, а затем улёгся на сено, ожидая кормежки. Иногда он был больше собакой, чем мне казалось. Видимо, сказывались годы, проведённые в звериной шкуре. Пока Роланд разнуздал наших скакунов и дал им корм, я приладила свечу на маленькой деревянной полке, подвинув какие-то пустые горшки. Света было мало, и он едва проникал во все углы хлева, хотя что здесь было рассматривать? Я достала из сумок наше одеяло, расстелила их на сене, предварительно шутливо взбив его, словно перину, когда двери хлева распахнулись, впуская вместе с морозным воздухом невысокого сбитого мужчину в наброшенном на плечи кафтане. В руках он держал большое деревянное блюдо, прикрытое полотенцем. Зашёл, всматриваясь в гостей, заметил меня, поприветствовал кивком и направился к ведьмаку. «Ваш ужин, как я обещал». Голос хозяина был немного хриплый и низкий. Я бросила взгляд на его лицо. Освещённое мягким светом свечи, оно показалось мне приятным. «Благодарю тебя», — кивнул Роланд. Завтра с утра мы уедем, так что можешь не опасаться. Слово своё я сдержу». «Хорошо», — проговорил мужчина и передал ведьмаку блюдо. Затем ещё раз бросил взгляд в мою сторону и был таков. «Какой-то он...» Я не могла подобрать слов. «Нелюдимый», — подсказал мне мой спутник, и я кивнула, соглашаюсь с подобным определением. «И, по всей видимости, в этой деревеньке все такие». Он передал мне блюдо, и я, не сдержавшись, потянула носом аромат горячей каши и мяса. В животе повторно заурчало, и, услышав этот звук в тишине хлева, Роланд усмехнулся. «Давай поедим и ляжем спать», — сказал он. «Я сегодня чувствую себя невероятно уставшим». Я полностью разделяла его чувства и поспешила выполнить просьбу. А спустя некоторое время, когда уже сытые и довольные жизнью, мы готовились ко сну, сбросив верхнюю тяжелую одежду — Я мечтала о том, чтобы ночь прошла гладко, и чтобы в этот раз нам не помешала никакая нечисть. Зофия Новак стояла на крыльце перед домом Круга, стояла и ждала, когда её изволят впустить внутрь. На стук дверь открыла молодая сестра, очевидно, из новых девушек, потому что Зофия видела её впервые. Молодая ведьма бросила взгляд на гостью и шагнула в сторону, пропуская в дом. «Я бы хотела увидеть сестру Урсулу», заявила Пани Новак, ступая по ковру и не обращая внимания на то, что оставляет за собой мокрые следы. Ведь это не её вина, что за окном льёт дождь. «Я сейчас узнаю, кто сможет принять вас. Ожидайте», — проговорила девушка. «А ты разве не в курсе, здесь ли госпожа охотница?» Удивилась ведьма, но безропотно прошла в гостиную и устроилась в кресле напротив камина. Она решилась на эту поездку по двум причинам. Во-первых, сегодня в городе была ярмарка, куда рвалась Кристина за обновками, А во-вторых, от Урсулы давно не было ни слуху, ни духу, и кристалл Зофии показывал лишь темноту, когда она пыталась связаться с охотницей, чтобы узнать у неё, как продвигаются поиски племянницы. Это настораживало. «Я не видела у... сестру Урсулу уже давно», — призналась молодая ведьма, пока пани Новак устраивалась перед огнём. «Она редкая гостья в круге». «Ну, раз ты ничего не знаешь, найди мне того, кто сможет дать ответы на мои вопросы. И, кстати, как твоё имя, сестра?» «Вот я, пани Новак» представилась женщина высокомерно, хотя понимала, что по статусу она и девушка, что работала при при сёстрах, были равны. «Моё имя Дорота», — назвалась ведьмочка. «Я жду, Дорота. Найди мне того, кто сможет рассказать, где паня Урсула», — велела Новак. Дорота поклонилась ведьме и, оставив её в гостиной, поспешила прочь, выполнять поручение. Зофия перевела взгляд на камин, вздохнула, раздумывая о том, что могло случиться с охотницей, раз она не выходит на связь. Предполагать худшая ведьма не смела. Она знала силу Урсулы, как знала и то, что вряд ли Ульяна сможет противостоять Стриге. «Ульяна не может, а вот ведьмак, который сопровождает ее, вполне», подсказал кто-то злобный, занявший мысли Зофии. «К вам сейчас выйдет сестра Возняк». Паня Новак даже вздрогнула, услышав голос Дороты, и с трудом усидела на месте. Быстро же она вернулась. Не иначе Ева была поблизости. Учуяла свою подругу. Пришла. «Хорошо» ответила ведьма, не оборачиваясь, а мысленно выругалась. Встречаться с бывшей подругой совсем не хотелось, но выбора не было. Да и Ева была слишком значимой фигурой при сестре Агнешке, так что если кто и был в курсе пропажи Урсулы, так это она. Ждала за недолго. Скоро тишину нарушили тихие шаги, и женщина со вздохом произнесла. «Ты заставляешь сестру ждать!» Сказав, она с ухмылкой оглянулась на вошедшую и тут же вздрогнула, как от удара, когда увидела на пороге гостиной саму верховную ведьму. «Госпожа!» Зафия вскочила на ноги, поспешно поклонилась, извиняясь за свои слова. «Я, право, не знала, что это вы, иначе я бы не посмела вести себя подобным образом». «Я уже это поняла», — кивнула старшая сестра и вплыла в комнату по-прежнему с усмешкой, глядя на лицо младшей ведьмы. Зофия нерешительно посмотрела на Агнешку, про себя с удивлением отметив, что женщина немного похудела, и хотя на ней по-прежнему был морок, скрывавший истинный возраст и облик, что-то неуловимо изменилось. «Ты садись!» — кивнула Зофия главная ведьма и сама опустилась в кресло напротив. «В ногах правды нет». Пани Новак медленно присела, чувствуя скованность и страх, зародившийся в самой глубине её сердца. Она сама не могла понять, отчего он возник, но ледяные щупальцы уже закрались в её тело, защекотали нервы. «Ты ищешь шурсулу спросила Агнешка спокойно. Взгляд пронзительных глаз впился в лицо Зофии, считывая мысли. Пани Новак едва успела сдержать негодные слова и только опустила голову, разорвав зрительный контакт, хотя и понимала, что от Верховной это её не спасёт. «Да, ищу», — проговорила Зофия. «Я могу подсказать тебе, где она сейчас». Агнешка всё так же улыбалась, но в этой улыбке таилась тьма. «Я буду очень вам благодарна, сестра». Зофия не решалась поднять глаза. «Поскольку жду от неё ответа и никак не могу дождаться». Старая ведьма расслабленно откинулась в кресле. Чуть прищурила глаза, устремих и взор на горящее пламя. А затем проговорила. «Урсула мертва». «Что?» — сердце Зофии дрогнуло. «Проклятый ведьмак», — подумала она с досадой. «Думаю, ты догадываешься о том, что произошло с охотницей», — продолжила Агнешка. «На её пути снова встал наш общий знакомый по имени Роланд». Паня Новак затаила дыхание. «Что вы ещё знаете, глава?» — спросила она сдержанно. Неожиданно одним смазанным движением Агнешка переместилась с кресла и нависла над Зофией. пани Новак не успела отвести глаза и, встретившись взглядом с верховной ведьмой, застыла, будто окаменев. «Слушай меня!» «Зофия Новак», — проговорила еле слышно огнешка, гипнотизируя сестру, — «ты мне мешаешь. Я не для того ждала все эти годы, чтобы ты всё испортила из-за своих амбиций и злобы». Зрачки Зофии сузились. Она широко распахнула глаза. Взгляд стал бессмысленным. С лица сошли все краски. «Перестань преследовать Ульяну», — приказала Верховная и ощерилась. Я вижу в глубине твоего сознания все еще жива память о том дне когда я привела к тебе девочку помни только то что я говорила тогда и повторю сейчас ульяна дочь твоей рано ушедшей сестры все остальное для тебя сейчас неважно и уже с нажимом в голосе сейчас ты очнешься и отправишься к своей дочери вы вместе с ней выберете на ярмарке новые платья и вернетесь домой если ты мне понадобишься «Я позову». Когда София снова моргнула, а её глаза вернулись в обычное состояние, она увидела перед собой только горящий камин и пустое кресло напротив. Женщина встряхнула головой, прогоняя странное наваждение, будто с ней произошло нечто непонятное. Лоб сковали тиски острой були, и пани новок поднялась на ноги, направившись к выходу из комнаты. На пороге она столкнулась с Евой, посмотрела на неё затуманенным взглядом и пошла прочь, будто не узнавая. «Зося!» — удивлённо проговорила ей вослед Эвка и нахмурилась. «Что здесь произошло?» — подумала она и невольно подняла глаза, бросив взгляд на лестницу. «Ей показалось, или она успела заметить край платья своей госпожи?» «Быть такого не может», — решила ведьма и пожала плечами. В «Последнее время ей слишком многое мерещится». «Надо отдохнуть», — произнесла она вслух и тут же услышала голос Агнешки, зовущей её. «Уже иду!» я Ява Возняк и метнулась на лестницу. За её спиной хлопнула дверь. Это Зофия Новак покинула здание круга, чтобы отправиться на ярмарку, где её уже ждала дочь. Прибытие долгожданных гостей князь Казимир ожидал, стоя во дворе, что считалось небывалой честью. Стоявшая за спиной отца княжна Есеслава прятала глаза, когда прибывшие всадники стали спешиваться. «Доброго дня, светлый князь!» выступил вперёд молодой воин в богатых одеждах. Он поклонился Казимиру, бросив быстрый взгляд ему за спину, туда, где пряталась от чужаков молодая княжна. Улыбнулся в усы, сверкнул белозубой улыбкой. «А где ж твои родители?» — удивился Казимир. «Следуют с остальными нашими людьми и скоро прибудут», — ответил молодой воин. Князь Казимир отошел в сторону, открыв дочь взгляду мужчины, представил ее, а затем указал на воина. «Это моя дорогая дочь, княжич Зимовит из рода князя Буковского». Зимовик поклонился уже девушке и, прижав к груди ладонь, произнес: «Я поражён вашей красотой, прекрасная княжна!» По чувственным губам мужчины скользнула улыбка. «И мечтаю, чтобы вы посмотрели на меня благосклонно, а я уж постараюсь, чтобы это произошло как можно скорее». Слова жениха вызвали краску смущения на лице Еси и довольную улыбку Казимира. Быстрый ты на язык!» — подметился смешком князь Казимир. «Но мне нравится твой подход». Зимовец снова поклонился. «Что ж мы стоим на дворе?» — опомнилась Есислава и повернулась к дому. «Пойдёмте в дом. Там уже накрыты столы. Дождёмся ваших отца и матушку внутри, а о людях позаботиться». Она скользнула взглядом по лицу княжича и словно покраснев шагнула вперёд. «И то правда», — поддержал дочь-отец. И скоро гость в окружении приближённых князя и нескольких своих людей направился за княжной. Есеслава шла впереди такая лёгкая, стройная и гибкая, что княжеч невольно залюбовался её станом и плавными движениями тела. Он впился взглядом в её покачивающиеся бёдра, затем посмотрел выше на тонкую талию, длинные толстые косы, сбегавшие по спине, и невольно подумал о том, что сейчас почти благодарен отцу, решившему заключить союз с Казимиром. «Если мне повезёт, такая красавица станет моей женой и матерью наших общих детей». — подумал молодой мужчина, глядя, как Есислава поднимается по ступеням на широкое крыльцо. Да и не бедна она, что тоже немаловажно. Казимир не отрывал взгляд от своего, как он надеялся будущего зятя. Зимовит ему понравился, да и Еси, кажется, тоже пришёлся по душе. «Так пусть дети познакомятся поближе», — решил он, «а там, глядишь, если будут благоволить боги, до и до свадьбы недалеко». С такими мыслями, окруженные своими людьми, князь вошёл в дом. Её стали бояться. С тех пор, как Варвара вернулась в своё поместье, большая часть слуг оставили её. Бежали позорно, скрылись, отказавшись служить горбунье, как теперь за глаза величали княгиню Лихновскую. Раны, оставленные плетью палача, заживать не спешили, и лишь покрылись толстой коркой, от которого одежда на спине теперь оттопыривалась, словно настоящий, пусть и небольшой, но горб. Сидя в кресле своей спальни, Варвара Пяст, урожденная княгиня Лихновская, думала о месте. Эти мысли наполняли её сердце сладостью и прогоняли боль. Они вызывали на её тонких губах почти живую улыбку, возвращали блеск погавшим глазам. Они заставляли её жить дальше. Варвар вернулась домой через несколько дней после того, как расправилась с человеком Казимира, утопив тело последнего в болоте. Переночевав в одном из домишек у болота, княгиня снова забралась в телегу, и, при боль в спине, направила лошадь по другой дороге, огибавшей трясину. Этот путь был более людным и менее опасным. Женщина не боялась, что её остановят. После того, что случилось в её жизни, после потери сына, она не страшилась смерти, хотя и не звала её. «Пока не отомщу Казимиру и Есеславе, я должна жить», — говорила себе Варвара. «До тех пор надо поберечься». Первые дни женщина проводила затворницей в своей комнате никого не хотела видеть, да никто, к слову, и не искал с княгиней встреч. Она сделалась мрачной, злой и часто срывалась на слугах, которым теперь стало казаться, будто в тело хозяйки вселился какой-то злой дух. Постепенно люди начали сбегать, и за какие-то несколько дней поместье опустело, и пани Пяст осталась почти одна, если не считать горстки самых терпеливых слуг, да стариков, что просто не смогли уйти из-за возраста. «Пусть бегут», — думала княгиня Лихновская. «Крысы всегда первыми покидают судно, а мне надо думать о моей месте и о том, как ударить больнее по Казимиру и по его дочери». Она вздохнула и перела взгляд на окно. За стеклом медленно падали тяжёлые снежинки, а в голове старой княгини начал появляться план. Пока ещё не яркий набросок, но обещавшись стать чётким рисунком. Глава седьмая. «Прошло несколько дней с той поры, как мы покинули наш последний приют». Теперь на пути, словно в насмешку над судьбой, нам не попадалось ни единого поселения. Ночевать приходилось то в открытом поле, то в заснеженном лесу, прячась от мороза под лапами елей и поддерживая ночью огонь по очереди. Один раз, сидя у костра и кутаясь в одеяло, с мраком гревшим мои ноги, я услышала шорохи вокруг нашей стоянки. Лошади заволновались, а волкодав на уши. Это были волки. Но они не посмели приблизиться, побоявшись огня или учуяв ведьмака. В тот день я действительно испугалась. Сейчас, сидя в седле и глядя на сиряющее небо, предвещавшее скорое наступление темноты, я внезапно подняла глаза и увидела, что на небе впервые за столько дней чистом от туч встаёт луна. И, судя по её очертаниям, уже скоро должно было наступить полнолуние. Опустив глаза, вспомнила, как в прошлый раз увидела человека под окнами своей комнаты. Тогда тоже на небе светила полная луна, И этот человек искал меня взглядом. Теперь я могла почти с точностью сказать, что в тот день видела мрака, а точнее Генриха в его истинном обличии. Словно прочитав мои мысли, ведьмак тоже посмотрел на небо. Странная усмешка исказила его губы, и я не удержалась от вопроса. Он превращается в человека в ночь полнолуния. И заметила, как бежавший возле моей лошади пёс поднял голову, разобрав слова. «Да», — кивнул Роланд прошлое полнолуние я не смог поговорить с ним. «Я помню». Перед глазами мелькнуло лицо сбигнева, а затем в памяти всплыло тот странный свёрток, который щуплый мальчишка-оборванец отдал ведьмаку перед мостом в кубеке. «Как помочь Генриху?» — спросила тихо. Роланд придержал призрака, и спустя несколько секунд мы ехали рядом, стремя в стремя. Руки ведьмака лежали на луке седла. Пустив лошадей лёгким шагом, мы дали им отдых, о себе возможность поговорить. «Если бы я знал, как ему помочь, то уже непременно сделал бы это», — ответил мужчина. «Правда, у меня есть одна идея, но проверить её смогу только на месте». О каком именно месте он говорил, Роланд не стал уточнять, а я не спросила. Мрак пошёл рядом с нами, прислушиваясь к разговору. Его уши встали торчком. Весь облик волкодава говорил о том, как он сейчас напряжён. «Но должна же быть какая-то зацепка», — воскликнула я. «Я обратился за помощью к Агнешке», — продолжил ведьмак. «Она сказала, что не в силах помочь. Единственное, что подтвердила Верховная Ведьма, только то, что у нас осталось мало времени». «Это заклятие циклическое?» Мои брови взлетели вверх. «Да, и потому, если я не успею найти способ помочь Генриху до окончания цикла, он навсегда останется волкодавом». Мои плечи опустились. «А если в полнолуние поговорить с ним? Ведь мы можем его увидеть». «Что если у самого мрака есть какая-то идея?» «Нам нельзя видеть Генриха в человеческом обличии», ответил с тяжёлым вздохом Роланд. «Это одно из правил проклятия. Если кто-то увидит его лицо, то уже ничто не поможет ему вернуть прежний облик». Я закусила губу, выслушав слова ведьмака. Страшное и жуткое проклятие наложило молгожата на бедного княжича. Она хотела проклясть своего зятя, но совершенно случайно удар пришёлся по другому человеку. Теперь мне стало понятно, почему Ролон так спешит. Сколько осталось времени у мрака, мой голос даже не дрогнул, когда я задавала этот вопрос. Браво, Уля! сказала себе с горечью. Меньше, чем пять месяцев, ответил мужчина, и пес залаял, подтверждая слова хозяина друга. И это если мои подсчеты верны. Только я немного сомневаюсь в этом. А куда мы сейчас направляемся? Туда, где все произошло. Надеешься, отыскать там ответ? Роланд улыбнулся, и его улыбка тронула мое сердце. «Все может быть», — произнес он, а я почему-то подумала о его жене, красавице Терезе, которая пряталась где-то вместе с матерью. Брак с ведьмой привязал Роланда к жене. Пусть они даже не прикоснулись друг к другу, но обед данной ведьме обойти нелегко. Чтобы освободиться ведьмаку, нужно слово его жены или... «Ее смерть», — поняла мрачно. «Что притихло, Уля?» — мягко спросил Роланд. Я пожала плечами. — Да так, — ответила пространственно. — Думаю, над тем, будем ли мы снова сегодня ночевать под открытым небом, или нам повезёт. Ведьмак промолчал, но позже, к тому времени, когда темнота опустилась на дорогу, и редкий лес впереди загорелись яркие огоньки. Мы подъезжали к какой-то деревеньке или поселению. Внутри у меня вспыхнул лучик надежды. Как оказывается, мало надо человеку для счастья. Горячий ужин до да крыша над головой, чтобы спрятаться от холода и зимы. В тепле и уюте этого нельзя не понять, не оценить. Роланд решительно повернул своего коня, и скоро мы оказались перед воротами какого-то большого поместья. То, что показалось нам издали деревней, было владениями одного хозяина. Высокая ограда, увенчанная заостренными вершинами, дверь в воротах, а за ними возвышавшая крыша двухэтажного дома с желтыми огнями в окнах. Роланд спешился и постучал в маленькое окошко. Сперва никто не отвечал, и ему пришлось постучать снова. Лишь тогда нам открыл какой-то вояка с длинными обвисшими усами, в тёплой шапке с сломанным пером, нахлобученной на голову. Доброго вечера, поприветствовал мужчина- ведьмак. Тот впился подозрительным взглядом в лицо Роланда, заметив и меч, и меня, сидящую на лошади за спиной ведьмака. Тут же в поле зрения стражи попала наш мрак, решивший выйти вперёд. Чего надо? проигнорировав слова приветствия, спросил мужчина. Начлека горячую еду, ответил мой спутник. Мы долго в пути и хотели попроситься на постой. Охранник качнул головой. Не думаю, что хозяйке нужны постояльцы. И хотел было закрыть окошко, когда Роланд придержал его. Мы заплатим, сказал ведьмак. Я путешествую с девушкой. Ей нужен отдых и сон в тепле. «Спроси у своей хозяйки, возможно, за оплату она согласится впустить нас». И добавил, «За это я тебя отблагодарю, добрый человек». На лице охранника проступил интерес. Он несколько мгновений колебался, а после сказал, «Ожидайте». И был таков. «Думаешь, нас пустят?» — спросила у Роланда спустя минуту. Ведьмак пожал плечами. «Вряд ли хозяйки этого дома нужны деньги», — заметил он. «Но тогда почему?» Проговорила быстро и осеклась на половине фразы. «Так он хотя бы доложит о нас. Есть шанс, что переночевать удастся под крышей, а не на лесной поляне, как в прошлую ночь». Я опустила взгляд. Лошадь, на которой я сидела, всхрапнула, дернула головой, и я, наклонившись, погладила ее по шее. «Прости», — вдруг произнес ведьмак. «Ты устала?» «Я знаю, но не жалуешься и молчишь. Мало кто из женщин не стал бы упрекать меня». «Я просто всё понимаю. Теперь уже я перебил им мужчину». Роланд улыбнулся. «Мне повезло с такой понимающей помощницей», заявил он, и мы тут услышали хруст снега, означавший возвращение охранника. Затем скрипнули открываемые ворота, и мужчина, открыв одну из створок, поманил нас во двор. Мрак первым побежал вперёд, мимо воина. Огляделся настороженно, а затем оглянулся на нас с Роландом. Ведьмак завёл жеребца под узцы, а затем, когда мы оказались внутри поместья, помог мне спуститься на землю и перехватил по воде уставшей лошадки. «Хозяйка велела завтра провести вас к ней. Сегодня вас примут как гостей. Выспитесь и отдохнёте после долгого пути», — сказал охранник. «Можете поставить своих лошадей в стойло, а после я провожу вас в дом». Мы с Роландом переглянулись, и я произнесла «спасибо», обращаясь к несколько нахмурившемуся стражу. Мужчины оставили меня, и воин павел Роланда к небольшой конюшне, что располагалось неподалёку от господского дома. Здание было построено из камня, добротно, в два этажа, с покатой крышей, покрытой тонким слоем свежевыпавшего снега. По-видимому, слуги в поместье работали, не покладая рук, поскольку весь двор был вычищен, скорее всего, этим вечером. В окнах второго этажа горел свет. Я даже успела разглядеть какие-то тени, мелькнувшие в глубине за занавесками, когда увидела возвращающегося Роланда. Мрака с ним не было. На мой молчаливый вопрос ведьмак ответил вслух.